Глава 19. Но волнение, которое было только что пережито всеми, сказалось в общей нервной, беспорядочной взвинченности. По дороге в собрание офицеры много безобразничали. Останавливали проходящего еврея, подзывали его и, сорвав с него шапку, гнали извозчика вперед. Потом бросали эту шапку куда-нибудь за забор на дерево. Бабетинский избил извозчика. Остальные громко пели и бестолково кричали. Только Бека Гамалов, сидевший рядом с Ромашовым, молчал всю дорогу, сердито и сдержанно посаповая. Собрание, несмотря на поздний час, было ярко освещено и полно народом. В карточной, в столовой, в буфете и в бильярдной беспомощно толклись ошалевшие от вина, от табаку и от азартной игры люди в расстегнутых кителях с неподвижными кислыми глазами и вялыми движениями. Ромашов, здороваясь с некоторыми офицерами, вдруг заметил среди них, к своему удивлению, Николаева. Он сидел около Осачева и был пьян и красен, но держался твердо. Когда Ромашов, обходя стол, приблизился к нему, Николаев быстро взглянул на него и тотчас же отвернулся, чтобы не подать руки, и с преувеличенным интересом заговорил с своим соседом. «Веткин, идите петь!» — крикнул Осадчий через головы товарищей. «Споемте что-нибудь!» запел веткин на мотив церковного антифона споемте что-нибудь споемте что-нибудь подхватили громко остальные за поповым перелазом подрались трое разом зачистил веткин церковной скороговоркой поп дья поамарьтащи губернский секретарь совайся не чипоре, совайся совайся не чипоре, совайся тихо полными аккордами ответил ему хор весь сдержанный и точно согреты мягкой октавой осадчиво. Веткин дирижировал пением, стоя посреди стола и распростирая над поющими руки. Он делал то страшные, то ласковые и одобрительные глаза, шипел на тех, кто пел неверно, и едва заметным трепетанием протянутой ладони сдерживал увлекающихся. — Штабс-капитан Лещенко, вы фальшивите! Вам медведь на ухо наступил! Замолчите! — крикнул Осадчий. «Господа, да замолчите же кругом! Не голдите, когда поют!» «Как богатый мужик ест пунш-глесе!» — продолжал вычитывать Веткин. От табачного дыма резало в глазах. Клеенка на столе была липкая, и Ромашов вспомнил, что он не мыл сегодня вечером рук. Он пошел через двор в комнату, которая называлась офицерскими номерами. Там всегда стоял умывальник. Это была пустая холодная коморка в одно окно. Вдоль стен стояли разделенные шкафчиком на больничный манер две кровати. Белья на них никогда не меняли, так же, как никогда не подметали пол в этой комнате и не проветривали воздух. От этого в номерах всегда стоял затхлый, грязный запах заношенного белья, застарелого табачного дыма и смазных сапог. Комната эта предназначалась для временного жилья офицерам, приезжавшим из дальних отдельных стоянок в штаб полка. Но в нее обыкновенно складывали во время вечеров подвы и даже потрое на одну кровать особенно пьяных офицеров. Поэтому она также носила название мертвецкой комнаты, трупарни и морга. В этих названиях крылась бессознательная, но страшная жизненная ирония. Потому что с того времени, как полк стоял в городе, в офицерских номерах именно на этих самых двух кроватях уже застрелилось несколько офицеров и один денщик. Впрочем, не было года, чтобы в венском полку не застрелился кто-нибудь из офицеров. Когда Ромашов вошел в Мертвецкую, два человека сидели на кроватях у изголовей около окна. Они сидели без огня, в темноте, и только по едва слышной возне Ромашов заметил их присутствие и с трудом узнал их, подойдя вплотную и нагнувшись над ними. Это были штаб капитан Клод, алкоголик и вор, отчисленный от командования ротой, и подпрапорщик Золотухин, Долговязый, пожилой, уже плешивый игрок, скандалист, сквернослов и тоже пьяница, из типа вечных подпрапорщиков. Между обоими тускло поблескивала на столе четвертная бутыль водки. Стояла пустая тарелка с какой-то жижей и два полных стакана. Не было видно никаких следов закуски. Собутыльники молчали, точно притаившись от вошедшего товарища, и когда он нагибался над ними они хитро улыбаясь в темноте глядели куда то вниз боже мой что вы тут делаете спросил ромашов испуганно щущ золотухин таинственно с предостерегающим видом поднял палец кверху подождите не мешайте тихо коротко шепотом сказал клод вдруг где то вдалеке загрохотала телега тогда оба торопливо подняли стаканы стукнулись ими и одновременно выпили да что же это такое наконец воскликнул в тревоге ромашов а это родной мой многозначительным шепотом ответил клод это у нас такая закуска подстук телеги фендрик обратился он к золотухину ну теперь подо что выпьем хочешь под свет луны пили уж серьезно возразил Золотухин и поглядел в окно на узкий серп месяца, который низко и скучно стоял над городом. «Подождем. Вот, может быть, собака залает? Помолчи!» Так они шептались, наклоняясь друг к другу, охваченные мрачной шутливостью пьяного безумия. А из столовой в это время доносились смягченные, заглушенные стенами и оттого гармонично печальные звуки церковного напева похожего на отдалённое погребальное пение. Ромашов всплеснул руками и схватился за голову. «Господа, ради бога, оставьте, это страшно!» — сказал он с тоскою. «Убирайся к дьяволу!» — заорал вдруг Золотухин. «Нет, стой, брат! Куда? Раньше выпейте с порядочными господами! Нет, не перехитришь, брат! Держите его, штаб с капитана, а я запру дверь!» Они оба вскочили с кровати и принялись с сумасшедшим лукавым смехом ловить Ромашова. И все это вместе, эта темная вонючая комната, это тайное фантастическое пьянство среди ночи, без огня, эти два обезумевших человека, все вдруг повеяло на Ромашова нестерпимым ужасом смерти и сумасшествия. Он с пронзительным криком оттолкнул Золотухина далеко в сторону и весь содрогаясь выскочил из мертвецкой. Умом он знал, что ему нужно идти домой, но по какому-то непонятному влечению он вернулся в столовую. Там уже многие дремали, сидя на стульях и подоконниках. Было невыносимо жарко, и, несмотря на открытые окна, лампы и свечи горели не мигая. Утомленные, сбившаяся с ног прислуга, и солдаты-буфетчики дремали, стоя и ежеминутно зевали, не разжимая челюсти одними ноздрями. Но повальное, тяжелое, Общее пьянство не прекращалось. Веткин стоял уже на столе и пел высоким чувствительным тенором «Быстры, как волны, дни нашей жизни». В полку было много офицеров из духовных, и потому пели хорошо даже в пьяные часы. Простой, печальный, трогательный мотив облагораживал пошлые слова. И всем на минуту стало тоскливо и тесно, под этим низким потолком, в затхлой комнате, среди узкой, глухой и слепой жизни. «Умрешь, похоронят, как не жил на свете», — пел выразительно Веткин, и от звуков собственного высокого и растроганного голоса, и от физического чувства общей гармонии хора в его добрых, глуповатых глазах стояли слезы. Арчаковский бережно вторил ему. Для того, чтобы заставить свой голос вибрировать, он двумя пальцами тряс себя за кадык. Асачи густыми, тягучими нотами аккомпанировал хору, и казалось, что все остальные голоса плавали точно в темных волнах в этих низких органных звуках. Пропели эту песню, помолчали немного. На всех нашла сквозь пьяный угар тихая, задумчивая минута. Вдруг Асачи, глядя вниз на стол опущенными глазами, начал в полголоса: В путь узкий, ходшая, прискорбный в Си, житие якоерем вземшее. Да будет вам, заметил кто-то скучающим тоном. Вот прицепились вы к этой панихиде в десятый раз. Но другие уже подхватили похоронный напев, и вот в загаженной, заплеванной, прокуренной столовой, понеслись чистые и ясные аккорды панихиды Иоанна Дамаскина, проникнутые такой горячей, такой чувственной печалью, такой страстной тоской по уходящей жизни. «И мне, последовавший верую придите, насладитесь, я же у готовых вам почестей и венцов небесных». И тотчас же Арчаковский, знавший службу не хуже любого дьякона, подхватил возглас. «Рцем си от сия души!» Так они и прослужили всю панихиду. А когда очередь дошла до последнего воззвания, то Осадчий, наклонив вниз голову, напружив шею, со странными и страшными, печальными и злыми глазами, заговорил нараспев низким голосом, ракочущим, как струны контрабаса. «В облаженном успении живот и вечный покой подождь, Господи, усопшему рабу твоему, Никифорум!» Осадчий вдруг выпустил ужасное циничное ругательство. «И сотвори ему вечную!» Ромашов вскочил и бешено, изо всей силы ударил кулаком по столу. «Не позволю! Молчите!» — закричал он пронзительным страдальческим голосом. «Зачем смеяться? Капитан Осадчий, вам вовсе не смешно, а вам больно и страшно! Я вижу! Я знаю, что вы чувствуете в душе!» Среди общего мгновенного молчания только один чей-то голос промолвил с недоумением. «Он пьян?» Но тотчас же, как и давеча у шлейферши, все загудело, застонало, вскочило с места и свернулось в какой-то пестрый, движущийся, крикливый клубок. Веткин, прыгая со стола, задел головой висячую лампу. Она закачалась огромными плавными зигзагами, и тени от беснующихся людей, то вырастая как великаны, то исчезая под пол, зловеще спутались и заметались по белым стенам и по потолку. Все, что теперь происходило в собрании с этими развинченными, возбужденными, пьяными и несчастными людьми, совершалось быстро, нелепо и непоправимо. Точно какой-то злой, сумбурный, глупый, яростно насмешливый демон овладел людьми и заставлял их говорить скверные слова и делать безобразные, нестройные движения. Среди этого чада Ромашов вдруг увидел совсем близко около себя чье-то лицо с искривленным кричащим ртом, которое он сразу даже не узнал, так оно было перековеркано и обезображено злобой. Это Николаев кричал ему, брызжа слюной и нервно дергая мускулами левой щеки под глазом. «Сами позорите, полк! Не смейте ничего говорить! Вы и разные Назанские! Без году неделя!» Кто-то осторожно тянул Ромашова назад. Он обернулся и узнал Бека Гамалова, но тотчас же, отвернувшись, забыл о нем. Бледнее от того, что сию минуту произойдет, он сказал тихо и хрипло с измученной жалкой улыбкой. «А при чем же здесь Назанский? Или у вас есть особые таинственные причины быть им недовольным?» «Я вам в морду дам, подлец! Сволочь!» — закричал Николаев высоким лающим голосом. «Хам!» Он резко замахнулся на Ромашова кулаком и сделал грозные глаза, но ударить не решался. У Ромашова в груди и в животе сделалось тоскливое, противное обморочное замирание. До сих пор он совсем не замечал, точно забыл, что в правой руке у него все время находится какой-то посторонний предмет. И вдруг быстрым, коротким движением он выплеснул в лицо Николаеву остатки пива из своего стакана. В то же время вместе с мгновенной тупой болью белые яркие молнии брызнули из его левого глаза. С протяжным звериным воем кинулся он на Николаева, и они оба грохнулись вниз, сплелись руками и ногами и покатились по полу, роняя стулья и глотая грязную вонючую пыль. Они рвали, комкали и тискали друг друга, рыча и задыхаясь. Ромашов помнил, как случайно его пальцы попали в рот Николаеву за щеку, и как он старался разорвать ему этот скользкий, противный, горячий рот и он уже не чувствовал никакой боли, когда бился головой и локтями об пол в этой безумной борьбе. Он не знал так же, как все это окончилось. Он застал себя стоящим в углу, куда его оттеснили, оторвав от Николаева. Бека Гамалов поил его водой, но зубы у Ромашова судорожно стучали о края стакана, и он боялся как бы не откусить кусок стекла. Китель на нем был разорван под мышками и на спине, а один погон, оторванный, болтался на тесемочке. Голоса урмашова не было, и он кричал беззвучно, одними губами. «Я ему еще покажу! Вызываю его!» Старый лех, до сих пор сладко дремавший на конце стола, а теперь совсем очнувшийся, трезвый и серьезный, говорил с непривычной суровой повелительностью. «Как старший приказываю вам, господа, немедленно разойтись! Слышите, господа, сейчас же!» обо всем будет мною утром подан рапорт командиру полка и все расходились смущенные подавленные избегая глядеть друг на друга каждый боялся прочесть в чужих глазах свой собственный ужас свою рабскую виноватую тоску ужас и тоску маленьких злых и грязных животных темный разум которых вдруг осветился ярким человеческим сознанием был рассвет с ясным детски чистым небом и неподвижным прохладным воздухом. Деревья, влажные, окутанные чуть видным паром, молчаливо просыпались от своих темных, загадочных ночных снов. И когда Ромашов, идя домой, глядел на них и на небо, и на мокрую седую от росы траву, то он чувствовал себя низеньким, гадким, уродливым и бесконечно чужим, Среди этой невинной прелести утра улыбавшегося спросонок.